Рассказывает Ньюто Федермессер. «Они остались совсем одни, без помощи и без поддержки, шесть лет одиночества, шесть лет, когда силы на жизнь давала лишь необходимость сопротивляться окружающему равнодушию, шесть лет с мыслью о том, что ты больше никогда не встанешь, что ты обуза для жены». А у нее шесть лет унижения и борьбы с системой за памперсы, за функциональную кровать, за какие-то крохи ради достойной жизни своего недавно еще такого красивого и сильного мужа, судя по фотографиям, настоящего богатыря. Она уже давно не плакала, а он давно не улыбался. Первыми на рассказ об этой семье откликнулись волонтеры и сотрудники Первого московского хосписа. В выходные наша медсестра... Отправилась за 250 километров от Москвы с кучей перевязочных материалов обрабатывать пролежни. Вернулась и сказала, что надо ехать еще раз, что надо искупать, вывести на улицу. Тогда я написала пост у себя в соцсетях, а люди стали перечислять деньги для этой семьи. Одна замечательная компания сразу откликнулась и поехала к пациенту устанавливать спутниковую тарелку, чтобы он мог смотреть телевизор. Ежемесячную оплату компания взяла на себя, наш сотрудник на собранные деньги купил телевизор, DVD-плеер, кучу дисков с фильмами про животных, постельное белье и средства для стирки. В очередные выходные, уже на двух машинах, наша медсестра с бригадой помощников отправились в путь. За пару часов телевизор был повешен, программы настроены. Дальше предстояло страшное и сложное. Мытье. Как следует, в ванной с мылом, и мочалкой, чтобы было ощущение свежей кожи и чистого тела, чтобы доставило радость. Мыть тяжелого пациента со спастикой, с руками и ногами, непросто. В ванную не дотащить. Для этого банщиков было трое, а ванна была привезена надувная, которая ставится прямо на кровать, поверх матраса. Дальше грустно. Когда Валерия повернули на бок, чтобы потереть спину, он сказал «Погодите, «Подержите меня так еще немного, не отпускайте. Я так давно не видел пол. Я много лет мечтал увидеть пол, а не потолок». «Страшно, какие же мы идиоты и как мы не ценим то, что имеем. Много лет мечтал пол в своей комнате увидеть». Еще недели позже к ним с женой приехала целая машина от благотворителей. Памперсы и пеленки, пенки для мытья, Варежки для мытья головы, средства для обработки и профилактики пролежней, повязки, стерильные наборы, перчатки, кремы. Целая машина. Сначала Анна сказала, что слишком много. Потом во всем разобралась и все разложила. Потом сказала, что просто не может все это оставить себе и поделиться с теми, кому тоже надо. А я переживаю, ведь тоже надо очень многим. Нас на всех не хватит. Эти многие чаще всего даже не знают, куда обратиться. Я переживаю, потому что боюсь, что мы со своей помощью сделали хуже. Раньше они были одни и знали, что надо быть сильными. Они ни на кого не рассчитывали. А теперь они расслабились и стали много плакать, оба. Я боюсь, что мы не сможем быть рядом столько, сколько нужно. Ни хосписа, ни паллиативного отделения в их городе нет. А ведь мы в ответе за тех, кого приручили. Мы скоро организуем еще одну поездку. Хочется понять, можно ли установить в доме подъемник, и все же выехать на улицу. Казалось бы, все здорово, когда столько отзывчивых людей, да еще и совсем незнакомых, болеть и умирать становится не так страшно. Если человека нельзя вылечить, это не значит, что ему нельзя помочь. Но как же страшно за тех, на чью беду еще никто не отозвался, кто так и лежит дома или в палате или дома престарелых, или в отделении сестринской помощи, брошенный и ненужный, бывший богатырь или бывший военный, или бывший слесарь, учитель, врач. Бывший. Лежит и годами не видит пол в своей комнате.